Глава 17 Фиксатуар «Гусарский» поможет не только создать и сохранить прическу, должную форму усовой бакенбард, но и самым надежным образом скроет седину благодаря персидской фарбе. Выпускается в трех оттенках, а также бесцветным, но с добавкой аптекарского эликсира провизора «Кинунина». Столичные вести объявления. Столовая преобразилась. Светлее стало, что ли, и иконы повесили не только над окнами, но и на дальней стене слева и справа от огромного полотна, которое Савке виделась этаким черным прямоугольником, подозревая, что изображен был император, но уверять не стану. Под портретом поставили столы для прибывших, ну а наши сдвинули плотнее. Перед обедом все хором прочли молитву, причем голос Елены Ивановны звучал понад прочими, выделяясь неестественной звонкостью. Он словно вел прочие голоса за собой, и привычная молитва звучала совершенно иначе. Обед же был хорош. Густой наваристый борщ которому и сметаны выдали, из свежего мягчайшего хлеба. Я не помню, чтоб тут такой ели. И, наверное, не только я, если ели жадно и не отвлекаясь на споры. Чувствую, что этот момент заприметят. Но дежурные спора убрали чистые миски, заменив их еще одно диво на тарелке А тарелки наполнились кашей, что характерно мясной даже. За директорским столом тоже ели, вот только что-то как не разглядеть, а я бы и послушать разговор не отказался. Но вот как? Тень? Сдается, не самая удачная идея. Дарников вокруг хватает, как знать, не заприметят ли нашего питомца, и не сочтут ли, что мы с Савкою покушаемся на высокую особу. Чревато ведь... Поэтому и сидим, жуем кашу, благо с желанием жить к Савке, и аппетит вернулся, причем такой неплохой аппетит. Чувствую, как раздувается живот, но сейчас ничего против не имею. Нормальная еда нужна для нормального развития. Это первое, что вколотил в башку дядька Матвей, и пусть вспоминать тошно, совесть бы научиться затыкать, но вспоминаю». И то, как обожрался чипсов, закусывая шоколадными батончиками, запивая колой, в которую Мишаня бухнул водяры, и как блевали мы теми самыми чипсами и батончиками, и, кажется, креветками еще и крой, и как нас дядька Матвей гонял пинками, и орал, что мы уроды и идиоты, которые все просрать готовы из-за минутного удовольствия. А потом долбил и долбил про еду. Про выпивку. Нет, он не запрещал. Понимал, что крыша у нас рвёт, и надо давать выпустить пар. Скорее, он учил держаться на той грани, за которой начинается бездна. Удержались не все. Наркота. Когда она вот тут, на расстоянии вытянутой руки, то как устоять? Нет, я устоял, да и не только я. Многие видели, к чему эта дрянь приводит, но вот... Не все что-то я отвлекся тарелку убрали сменил на новую охренеть устроили показную ресторацию и под носом появилась еще одна с горкой чего-то остро пахнущего шоколадом и сладостями. Десерт сказал савка тихо. И метель, до того жравший, будто не случалось ему есть в предыдущие дни промычал что-то отвечая. Он словно позабыл про свою собственную науку и теперь спешно запихил в рот эту вот приторно-сладкую, щедро сдобренную шоколадом фигню. Булк, пирог, торт местный, не поймешь, но мы тоже ели. Тренировки сегодня все одно не будет, а ужин, чувствую, пойдет по обычному расписанию, если вообще выдадут. Так что пускай, мальчишка, порадуется. Благодарствую. Ее императорское высочество поднялось первой, правда, далеко не сразу. Мы давно уже успели съесть десерт и толкнуть локтем Метельку, который наклонился, чтобы вырезать тарелку. «Чего?» — Метелька зашипел и очнулся. «Спасибо, и вправду, чуй-то я?» — и вилку отложил. «Спину выровняй», — подсказал Савка, — «и руки давай, на колени положи». Так мы и сидели. Сложно сказать, долго ли?» У спина заболела. Метелька, к подобным сиденьям вовсе непривычный, скоро начала ерзать и коситься то влево, то вправо. Я раздумывал, сколько это представление будет тянуться, но тут ее императорское высочество поднялись и сказали это свое. «Благодарствую. Много где стучалось бывать, однако...» В общем, теперь она хвалила наш приют за гостеприимство и прочее. Потом... Говорила про Евдокию Путятишну, силами которой приют расцвелый и запах. Нет, выразилась она многословней и приличнее, но в голове моей крутилось это вот. Потом настал черед наград, и Евдокию Путятишну пожаловали какой-то Ольгой второго классу, чему все прибывшие много радовались и активно хлопали. Выдали заодно уж чек на развитие дела столь богоугодного». Затем награждали наставников, кого часами именными или вот запонками, ну и тоже чеками. Нам же полагалось стоять и выражать восторг, хлопая в ладоши. Ладоши быстро заболели, а после сытного обеда потянуло на сон. «Ага, сейчас!» «А воспитанникам вашим мы привезли подарки», — возвестила ее императорское высочество. «И собирались вручить их здесь», — Но мне сказали, что вы, дорогие мои, подготовили для меня выступление. Вот всегда было интересно, для кого нужна эта вот показуха. Ее такие. Не знаю про Ольгу ее. Это орден, пояснил Савка, вмешиваясь в мои мысли. С лентой вроде как, но не точно. Маменька говорила, что если есть орден, то к нему и пенсию жалуют пожизненно». Что ж, пожизненная пенсия – это, наверное, очень даже неплохо. Хотя, сдаётся, будет она не той величины, чтоб сильно повлиять на благополучие дамы. И в такие что не на зарплату живет. Может, звание с чинами ее и лишили. Но, как я понял, на семейном благополучии это не сильно сказалось. И главное, сама семья ее не бросила. Бывает ты такое. И потому мы дождемся выступления. — завершила речь великая княгиня. А я мысленно застонал. И опять задался вопросом. «Нахрена вот это все надобно? Ну, княгиня чай не дура полная и не думает, что у нас нынешняя благодать на постоянной основе. Евдокия Путятишна вынуждена торговать мордой, или точнее мордами нашими, потому что правила игры такие». И та сторона их принимает, и все-то принимают, задевая самодеятельность на коленке, чтобы вызвать притворные слезы умиления. Матом орать, охота. Но молчим. Идем в колонии и бочую затылком напряженные взгляды наставников. Ну а дальше представление. Во дворе старшаки сколотили некое подобие помоста, на котором и разыгрываются сценки, большую частью библейские. Хотя наше место перед сценой на жестких лавках, благо руководство вполне отдавало себе отчет, что младших за пару дней в артистов не превратишь, а потому и не пыталась. Да и зрители для массовости нужны были. В общем, сидели. В первом ряду фрейлины, потом на мягких креслах Елена Ивановна и Евдокия Путятишна, ну и еще пару свитских дам из числа наиболее приближенных, в третьем ряду остальные. Далее шел ряд пустой, отделявший особо важную от нас, ну и, собственно, лавки и мы. Метелька устроился рядом. — Красивая! — вздохнул он, и гадать не след о ком. — Расскажи! — Савка шмыгнул носом, а то я только светится. Ярко? Ага. Мозырь сказал, что этими днями все на дно залегли. Как узнали, что в наших краях она так прямо и все. Он сказал, лично руки повыдергивает тому, кто в Шариде вздумает. А тоже ж не приведи Боже, Мителька перекрестился. В Таганроге слыхал, кому-то из Романовых кошелек подрезали, когда тот на ярмарку поперся этим... Инкогнитом. Инкогнито? Во-во, ему и подрезали. На лбу-то не написано, что государевой крови. Так такой шухер учинили, что прям жуть. А потом вывернули так, что это не вор, честно, этот бомбист. Тогда весь город вычистили. Три состава на каторгу пошло прямым рейсом. Интересно. Куда интереснее сцены изгнания из рая, в которой обряженного в хламиду старшака пытаются выставить Евой, и наши, глядя на это, изо всех сил стараются не ржать. Ну и Мозырь, конечно, ругался страсть, у него планы были. Я думаю, народные гуляния, веселье, алкоголь, без которого веселья не бывает, самое оно, чтоб карманы чистить, но тут шкура своя дороже. Это тебе Мозырь сказал. «Смеешься?» — Мителька даже повернулся ко мне. «Так нашептали знакомые, девок непотребных и тех по домам позапирали, чтоб не приведи Боже не попались на глаза». И снова перекрестился. Там и добавил. «Добрая она просто. Страсть до чего добрая. Всех жалеет. И прям чуется, что с них, с ангелов, романовые пошли». «Чего?» — это я уже не понял. «Того!» «Ну ты, Савка, хоть и Борчук, но тупой, разве ж не знаешь, что романовишь ангельской крови?» «Вот это новость!» Я поглядел на Елену Ивановну. «Светится, ярко так светится, солнышком ангельской крови». И в день, когда случилось непоправимое, голос отца Афанасия загудел, подобно колоколу, и нарушились границы мира, и разверзлись врата чудовищные. — А, это про беду! — Метелька пихнул рукой в спину. Мне Тоська из старших жаловался, что всю ночь адские бесны молевали, а Зоська орала, что они зазря хорошие простыни переводят, и батюшка наш тоже орал, что это для благого дела, а ей простыней каких-то на адские бесны жалко. — Что за беда? «Порчук, ты! У меня мозговая горячка была», — отвечаю за Савку, который сытый впал в какую-то пристранную полудрему, надеюсь, что выпадет, потому что ну не делая это. Так что мозги жарила. а, -а — потянул Метелька. «Тогда понятно. У нас в селе у одного тоже было. Батюшку соборовать звали. Ну и мой попёрся. А я с ним. Когда соборуют, то потом кормят хорошо» цинично, но вполне себе понятно. Так тот потом не помер, а поправился, только дурачком стал, и лицо перекривило, и руку скрючило. У тебя там... Руку у меня не скрючило, просто иногда что-то не помню. «Бывает», — Метелька разом утратила интерес к проблеме. «А беда... Ну, беда. Раньше баю дарников не было, и теней не было». И жили люди вот как люди, а оно потом как шваркнуло с небес, чего это это? «Тело небесное», — прошелестил самка, выпадая из анабиоза. «Мне наставник сказал, что это было тело небесное из космических глубин, прилетевшее, а мама говорила, что неправда, что это не тело, а гнев божий за грехи человеческие». «Вот!» — и лупануло так, что прям всех проняло. И небеса стали черными, и наступила ночь, а в ней пришли тени. И небеса, точно услышав метельку, пропасил отец Афанасий, сделались черны и непроглядны. Тучи густой пыли укрыли светило, сердца людские преисполнились страхом. Я сказал, что неинтересно. Беру слова назад, очень интересно, до охренения просто. Тогда-то во тьме и появились тени, вернулись, дабы нести людям смерть и разрушение. Что-то загремело, загрохотало, и, видать, представление удалось, если за нашей спиной кто-то ухнул». И не было от них ни защиты, ни спасения, Не помогали ни стены каменные, ни сталь, И взмолились они тогда, Обратившись к небесам. Что-то заскрипело, а над сценой появился Ангел. Левского подвесили, созданием дела произнес Метелька, Вчера еще возились. И ответили небеса на молитвы человеческие. С милости велся Господь, по словам ангелов своих, дабы светом божественным наполнили они мир вновь. В руках ангел Левский держал длинную палку. Подозреваю, должно изображать меч и что-то светящееся. Фонарь. «Светом вышним воссиял он, и отступили тени». «И узрели люди, что есть она благодать!» Скрипела лебедка, ангел спускался, слегка подрагивая и покачиваясь, но таки не свалился, хотя именно этого и ожидали многие зрители. Вставший на ноги, воздел он к небесам палку меч и, срывающимся от волнения голосом, сказал «И дарована будет сила праведным, истинно скажу я вам!» Уверуйте и спасены будете. Колено преклоненные люди на сцене, изображавшие, как я понял, именно людей хором, заявили, что уже уверовали и можно приступать к спасению. Дальше что-то завыло, заохало. Хишь ты! Метелька даже приустал. Видишь? Нет, честно ответил Савка и тоже приустал Сзади зашикали, видать, местные спецэффекты, всё же возымели свое действие. Там это, посадили кендыша в кастрюле тарабанить, а еще двое с фонарями бегают, и другие трясут палками, потому и кажется, что тени шевелятся. Адские бездны прям натуральные такие. Даже жаль, что не видим. Хотя натуральные адские бездны — это не те, которые на простынях намалёваны, но благоразумно помалкиваю. Ангел же крутится тычами мечом то влево, то вправо. Тени наступали, света становилось меньше, и дребежание старенького пианино, за которой усилась Евдокия путятишна лично, удивительным образом добавляло происходящему саспенса. В общем, смотрели уже все». А я подумал, что там, в моем мире, из батюшки Афанасия знатно бы продюсер вышел. Эдакий ужастик замутить на коленке буквально. И неравны были силы, ибо тьма поселилась не только вовне, но и в душах. Заполонила она собой все, и слабые духом пали ниц пред ней дрожа от ужаса. Часть, стоящих на коленях, постушно растянулась на сцене. «Но вышел тогда юноша пресветлый!» «Шипульскому отдали!» — шепнул Метелька, отвлекшись от происходящего на сцене. «У него лицо самое благостное!» «И сказал так!» «Бери же, о ангел Господень, душу мою, и сердце мое, и жизнь собою!» «Все бери, но защити людей!» И вырвал из груди своей пылающее сердце. Ага, еще один фонарь, но мелкий, и засунули куда-то. «Шуть!» — Метелька сказал это с придыханием, а я согласился, что жуть и есть. Кто такое детям показывает? Меж тем ангел принял сердце и воздел над головой. «Коль мир не изжил еще праведников, — голос ангела зазвучал в тишине, — то и быть им опорой мира и защитой его, гарантом божественной милости. Встань же, о благородный юноша!» Юноша, изображавший мертвого, послушно поднялся и забрал сердце. Ангел же наделил его божественную силою, а после провозгласил правителем над всеми людьми православными и велел, прочим слушаться, подчиняться и молиться почаще. В общем, дальше было неинтересно. Представление завершилось хоровым пением церковных гимнов, к счастью, недолгим.